Глава восьмая. Чёрный кот, сидящий у меня на коленях, громко замурчал. Я легонько коснулась его спины, чтобы сильно не испачкаться. Его грудь завибрировала, словно сломанный усилитель. Тем не менее, я предпочитала не заводить с Голганом тесной дружбы. Я ему не доверяла. Кто знает, где он там шляется? Его чёрная шубка была запылённой, как будто мгновение назад он валялся на обочине. Так, скорее всего, и было. На всякий случай я спихнула его с себя. Как нога, спросила Баба-яга. Лучше, со вздохом ответила я. Я сидела на лавке у окна, положив ногу на высокий табурет. Мой старый, разношенный кроссовок валялся на полу. Это была единственная обувь, в которую утром я смогла засунуть свою распухшую конечность. Я критически осмотрела бинты, из-под которых торчали кусочки целебных трав и растений. Пахло просто невыносимо. Но надо признать, что отёк спал очень быстро. Да и лодыжка перестала болеть. Баба-яга закончила толочь травы в большой каменной ступке. Залила их какой-то вязкой жидкостью и энергично перемешала. Набрала немного микстуры маленькой поварёжкой и налила в кружку. Выпей, она протянула её мне. Я осторожно понюхала содержимое и недоверчиво посмотрела на неё. Что это такое? Лекарство от боли и отёка. Из чего? Женщина нисколько не удивилась моей предосторожности. Уже не будет. Увидишь, тебе станет легче. Но из чего оно состоит? Какая ты подозрительная. Это смесь из пчелиного мёда, травяного уксуса, измельчённого в порошок гнезда ремеза и дивесила. Я знала название половины ингредиентов. Видимо, не такая уж я и безнадёжная, когда дело касается всего этого траволечения. Что такое дивесил? ни унималась я. Баба Яга тяжело вздохнула и села рядом со мной, поправив цветастый платок на голове. Он её раздражал, потому что пучок под ним приминался, а волосы теряли объём. Она сама мне это рассказала. Но чего только не сделаешь ради саморекламы? Где это видано, чтобы у деревенской шептухи не было безвкусной косынки на голове? Я тоже получила такую в подарок от бабы-яги. Но я скорее умру, чем надену её. Не собираюсь изображать из себя деревенскую знахарку. К тому же, у меня после неё волосы как прилизанные. В таком случае начнём наш первый урок. Девесилов — Это многолетнее растение с жёлтыми цветками относится к семейству Астровых. ядовитое. А Пожалуйста, только не обижайся, но ты помыла его перед тем, как бросить в ступку. Оно из моего собственного травяного огорода. Её взгляд становился всё менее дружелюбным. Ярогнева показала мне огород сегодня утром. Он оказался полной противоположностью тому бардаку, что был виден с дороги. За избой тянулись ровные грядки с посаженными травами. На каждой стояла табличка с названием. Все сорняки были выпалоты». Без там не было места. Я знаю, но он ведь никак не огорожен. В лесу водятся лисы. Они могли прийти в огород и, не знаю, помочиться на растения, заразить их цепнем или другими паразитами. Я его всполоснула. У меня не было полной уверенности в том, что Егана на самом деле промыла растение. Может, она сказала это только для того, чтобы я наконец отцепилась от неё. Ну ладно. А что такое гнездо Ремеза?» — спросила я и сделала глоток лекарства. А на вкус очень даже ничего. Похоже на ромашку. Ромашку я люблю. Ремис это такая маленькая перелётная птичка. Я поперхнулась. Шептуха несколько раз похлопала меня по спине. О боги, я что, только что выпила порошкообразное птичье гнездо? Измельчённые в порошок ветви, кишащие клещами и другими паразитами? Вдруг я почувствовала, как меня начинает тошнить. Дверь в хату затряслась, когда кто-то энергично застучал по старому бревну. Ого. Шептуха Шептуховско-Целославки. Следующая клиентка. Веди себя прилично. Она поправила платок, сгорбилась и открыла дверь дрожащей рукой. "Здравствуйте", жизнерадостно сказала она. Стройная женщина на пороге застенчиво улыбнулась. В руках, словно щит, она держала маленькую кожаную сумочку. добрый день. Дорогая шептуха Я пришла за кремом для рук для моих девочек. Помнишь, мы договорились, что я заберу его на этой неделе. Ото, что тож. Баба Яга закивала головой и пригласила клиентку войти. Женщина с любопытством посмотрела на меня. Доброе утро, поздоровалась я. Я практикантка. Вижу же небезопасное это занятие, засмеялась она, указывая на мою ногу. Так, небольшое происшествие. Я покраснела. Женщина села за круглый столик и стала с любопытством оглядывать полки. Пока баба Яга искала обещанное снадобье, клиентка рассказывала о трёх своих дочерях, которые поехали в Варшаву учиться. "Какие башковиты папеньки те. Столицы науки у них зубрыны. Пусть сначала выучатся", ответила женщина. Но при этом гордо расправила плечи, довольная похвалой шептухи. Старуха протянула ей три банки бледно-розового крема. Я не знала, из чего он сделан, но опробовала его. Крем был очень хорошим, мгновенно впитывался и увлажнял кожу. Слава была права. Баба-яга изготавливала потрясающую натуральную косметику по своим собственным рецептам. Им этот крем пригодится. У всех них очень сухая кожа. В Варшаве днём с огнём не сыскать такую хорошую шептуху, нахваливала клиентка. Ещё что-то надоть? спросила Баба-яга. В принципе, да, женщина заколебалась. Речь идёт о моём муже, Войтыке. Припоминаешь его шептуха? Может, не по имени, а по прозвищу его знаешь? цапля. В любом случае я уже не знаю, как его образумить. Ужасный неряха. Не посоветуешь ли что? Шептуха зачмокала своей золотой накладкой для зубов. После минутного раздумья она ответила: «Дома у кого бардак устраивши, чтобы цловека отвадить, надоть взять и пецки залы гораций, посыпать ей бардак". тот, А на утро задню часть тела трупье покрыты у того цоловека, что бардак вот устроивши. Клиентка слегка побледнела. Мне бы, наверное, не хотелось, чтобы у него появились трупья. «Поговорите и тогда надоть. Толковитый он цоловек-то, не гуляка. Так я и сделаю. Спасибо, шептуха. До свидания. И клиентка умчалась, только её и видели. Понятное дело, если бы мне шептуха предложила разукрасить собственного мужа с трупьями, я бы тоже убежала, не чуя под собой ног. "Кажется мне, тебе пора домой", сказала баба-яга. "Сегодня с этой ногой ты мне ничем не поможешь. Завтра суббота, до понедельника можешь не приезжать". "Ладно, Я чувствовала себя глупо, будучи совершенно бесполезной. Обычно мне это не свойственно. Я скорее до да боли организованный человек, который не уснёт спокойно, если не сделает всё, что запланировал, да вдобавок ко всему, в алфавитном порядке. Это ещё ненавязчивый невроз, но для моего поведения в психиатрии тоже есть соответствующее название. Баба-яга не говорила этого вслух, но, кажется, она Немного во мне разочаровалась. Наверное, мама не рассказывала ей обо мне всяких сказок. Думаю, шептуха ожидала увидеть кого-то немного более заинтересованного в траволечении. Ну, в маму я точно не пошла, если речь идёт о семейных традициях. А почему бы мне не задержаться ещё немного и не провести, например, инвентаризацию серванта, предложила я. Женщина подозрительно посмотрела на меня. Ты правда хочешь этим заняться? Почему бы и нет? Думаю, самое время мне немного поучиться. Пока что я могу распознать только ромашку. Сказав это, я указала на вазу на столе, из которой торчал букетик белых цветочков. Это маргаритка, а не ромашка, сказала Ега. ну да. Я кашлянула. Они очень похожи. Маргаритка? Что чёрт возьми за маргаритка? Маргаритка, то есть не вяник, или, собственно, хризантема. Чрезвычайно распространённый цветок. Растёт на каждом лугу и лужайке, объяснила Шептуха, в виде моё замешательство. Я широко улыбнулась, будто бы благодаря её объяснению достигла просветления. Но это не так. Всё равно уверена, что в вазе стоит ромашка. У тебя сегодня ещё есть клиенты? Плавно сменила я тему. Нет. Сегодня в моём ежедневнике больше никого нет. Она похлопала по лежавшей у двери пухлой тетради, которую я в первый день приняла за книгу заклинаний. Я знаю, что шептухи не занимаются колдовством, но почему-то подумала именно об этом когда увидела чёрного кота. Я слишком много смотрю телевизор. Даже у Сабрины, маленькой ведьмы, был кот. Ты права насчёт инвентаризации, я услышала удовлетворение в её голосе. Это станет хорошим началом твоего обучения. Надеюсь, скоро ты будешь принимать пациентов самостоятельно, так что ты должна знать, что где лежит. Она взяла стул и и поставила его возле большого серванта из светлого дерева. Кажется, это была вишня. Я села рядом с ним и погладила узкую столешницу. Люблю старую мебель. В ней есть душа. Баба-яга открыла верхние створки серванта и достала несколько графинчиков. На верхней полке я держу настойки и сиропы, сообщила она. Я придвинулась ближе и внимательно осмотрела бутылку, наполненную желтоватой жидкостью. Это настойка из цветов бузины. Я сняла пробку и понюхала. Резкий запах алкоголя тут же ударил мне в нос, а глаза начали слезиться. О боги, она наверняка крепкая. Настойки делают на спирте, пояснила Ега. Бузина отлично лечит от простуды. Уверяю тебя, одна рюмка перед сном, и можешь забыть про насморк и про печень, пробормотала я. Каждая бутылка подписана. Она указала мне на маленькую наклейку прямо под пробкой. Благодаря этому всё легко находится. Клиенты любят получать лекарства в такой таре и много за неё платят. Она мне подмигнула. Затем Баба-Яга стала объяснять, Какая настойка от чего лечит лучше? Я быстро доковыляла до своей сумочки и достала из неё записную книжку. Мне хотелось всё записать, чтобы ничего не забыть. Настойка из шишек хмеля отличное средство от проблем со сном. Настойка чеснока при простудных заболеваниях. Кроме того, она понижает артериальное давление и действует против атеросклероза. Настойка айвы отлично справляется с кашлем, вздутием живота, мышечными спазмами и заживлением ран. Настойка шиповника предотвращает простуду и укрепляет сердце. Рябина действует как мочегонное средство. Настойка тмина от боли в желудке устраняет вздутие живота и стимулирует peristaltiku. Малиновый ликёр или настойка малины действуют как жаропонижающие и патогенные средство. Я скрупулёзно записывала действия перечисляемых настоек и ликёров. Если бы они не были подписаны, я бы, наверное, научилась различать их по цвету и запаху. В серванте Баба яги стояла по бутылке различного алкоголя, а в подвале её дома, сказала она, их ещё больше. В деревне говорят, Что их шептуха делает лучшие настойки во всём воеводстве. Я потянулась за очередной бутылкой. Она оказалась единственной наполовину пустой. Я понюхала содержимое. Пахло сладко и очень аппетитно. А это что? спросила я. А это земляничный ликёр. От чего он? Моя рука с ручкой замерла над листком. Шептух оказалась слегка занервничала. Она быстро сунула ликёр обратно в сервант и захлопнула дверцы. Он от плохого настроения. В частности, мы его. ответила она. Затем Ярогнева выдвинула несколько верхних ящиков. Они были очень вместительными. В каждом лежали аккуратно упакованные пластиковые коробки, полные сушёных трав. На всех была наклейка с названием. Это меня обрадовало. Видимо, не я одна педантична до ужаса. Баба-яга протянула мне пухлую книгу о травах. Теперь я хочу, чтобы ты сравнила высушенные травы с рисунками в книге. В понедельник мы пойдём в лес искать живые образцы, объявила она и с облегчением подошла к печке, где как всегда стоял горшок, в котором что-то варилось. В марте удивилась я. Но ведь ещё ничего не выросло. Лекарственные растения это не только трава, вырастающая до десяти сантиметров. В понедельник мы прогуляемся по лесу, чтобы ты знала, где растут хорошие берёзы, можжевельники, липы, каштаны и боярышники. Деревья тоже лекарственные растения, и поверь мне, в марте они тоже растут. Я вся подобралась. Не думала, что после вопроса о земляничном ликёре она станет такой раздражительной. Повинуясь указанию я стала учиться распознавать листья мальвы, чебреца, полыни или мать-и-мачехи. Признаюсь честно, это была сложная задача, учитывая, что я с детства не отличаю петрушку от укропа. В конце концов, мне и самой захотелось побаловать себя земляничным ликёром. Поедешь домой на Ерелин день? спросила через некоторое время баба-яга. Нет, останусь здесь. Мама меня подставила. Хочет воспользоваться выходной неделей и поехать в отпуск в Египет. Я поморщилась, завидуя её отъезду. Мне бы тоже хотелось увидеть пирамиды. Они всегда меня завораживали. Так что нет смысла возвращаться в пустую квартиру в Варшаве. Я останусь тут. О, прекрасно! Обрадовалась Шептуха. В таком случае, надеюсь, ты поможешь мне в подготовке к празднованиям в Белинах. Конечно. Тебе понравится гуляние в деревне. Они очень традиционные. Интересно на них посмотреть, призналась я. Мама много про них рассказывала. А что мы будем делать? Я имею в виду, о какой подготовке ты говоришь? В моей многочисленной обязанности входит выпекание праздничных калачей. Как раз поможешь мне? Придётся с ними повозиться. О, я никогда не пекла ничего подобного. Ничего страшного. Нам нужно приготовить около 30 калачей. Думаю, к десятому ты разберёшься, что к чему. Кроме того, нужно будет покрасить несколько десятков яиц. При правильной рекламе Мы запросто их продадим. Я ничего не имела против продажи волшебных яиц, лишь бы мне не пришлось потом выкапывать их с перекрёстка. А как именно выглядят торжества?» — поинтересовалась я. Шептуха отпрянула. Ты что, не знаешь? В Варшаве особо не празднуют. Там красят яйца, обливаются водой и всё такое. Что-то мы взяли из отмечаемой на западе Пасхи. Например, шоколадных зайцев. При мысли о них у меня потекли слюнки. И всё такое? Женщина была потрясена. Я знала, что большие города ужасны, но не подозревала, что настолько. Она отошла от очага и села рядом со мной. Праздник в этих краях отмечается с размахом. Это приветствие весны, самого важного времени года. Тогда на полях просыпается вся жизнь. Празднование начинается 21 марта. день весеннего равноденствия, ясно, именно. В первый день местный гримыкожрец вознесёт молитвы, зажжёт ритуальный огонь и окропит собравшихся водой, если не пойдёт дождь. Потом начнутся гуляния, танцы и веселье. Вечером на всех холмах Зажгут священный огонь. Каждый вечер в течение 3 дней у костров будут проходить пиршества. Я кое-что слышала об этих деревенских пиршествах. Видимо, спустя девять месяцев после каждого такого события в нашей чудесной стране повышался уровень рождаемости. Непременно стоит дать парням тебя облить. Это приносит удачу всем девушкам на выданье. А ты думаю все еще одна из них. На этих словах она слегка скривилась. Меня это задело. Не такая уж я и старая. Кроме того, каждый день надо кого-то навестить и вручить в подарок праздничные яйца, закончила она. Лучше всего яйца, купленные у шептухи. Я усмехнула себе под нос при мысли о других странах, которые позаимствовали у нас обычаи поливать людей водой и ходить по знакомым, и объединили их в так называемый Шмигуздингус. Примечание. Поливальный понедельник или понедельник после Пасхи, когда по народным традициям принято обливать девушек водой и проводить волочебный обряд. Обычай существует в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и других странах. Конец примечания. А славянах можно с уверенностью сказать одно: веселиться мы умеем. Будь то праздник весны или мёртвых, танцы у костра обязательно должны состояться. Вещуна, который проводит ритуалы, зовут Мщуй, да? Верно, он местный жрец. Ты знаешь, что у него тоже есть практикант, спросила я. Мешка у него учится. Это он подвёз меня в первый день. А вчера помог вытащить машину из канавы. Да. мешком». Она внимательно посмотрела на меня. Ты здесь всего несколько дней, а видела его уже дважды. Интересное совпадение. Ну, не знаю. Новакову я тоже видела уже два раза. Она шла по шоссе, когда я ехала к тебе. И я немного её подвезла. Думала, моя машина не поднимется в гору, когда она села внутрь. «Осторожнее, смешка предупредила она меня. Что-то в её голосе заставило меня похолодеть. Я оторвалась от работы и посмотрела на неё. Баба-Яга была уже второй, кто предупреждал меня о нём. Что ты имеешь в виду? спросила я. Сначала моя подруга Слава говорит мне остерегаться парней с таким именем. А теперь ты? С ним что-то не так? Кроме того, что он ходит ночью без света, хотя у него с собой фонарь. Нет, с ним всё в порядке. Он очень милый парень. Но, попыталась я настоять на продолжении фразы. Но он собирается стать вещуном, ответила она. И вдобавок учится у чуть ли не самого бестолкового жреца, который когда-либо жил на этой земле. Мщуй никогда особым умом не отличался. А я не доверяю жрецам. Вот и всё. Я ей не поверила, но спорить не стала. Если он такой бестолковый, то как он стал вещуном? Вещун ведь должен уметь выражить? Единственное, что хорошо получается у Мщуя это впаривать людям всякий бред. Но это моё личное мнение. Я могу и ошибаться. Выражение её лица говорила совсем об обратном. Баба-яга подошла к окну и посмотрела на тёмные тучи. С каждым днём становилось всё теплее. Глазом моргнуть не успеешь, как разразится первая весенняя гроза. Ой, скверно, скверно, пробормотала себе под нос шептуха. Что? Собирается дождь, сказала она сколько бы он не прошёл до празднования. А какая разница? Первый дождь должен пройти только в день праздника. Это было очень важно для глубоко верующих славян. Именно тогда Ерило оплодотворяет дождём землю, чтобы она дала всходы после зимы. Ненавижу этот миф. Он всегда казался мне отвратительным. Шептуха подошла к банке которой хранила муку. Набрала пригоршню, затем открыла окно и пустила её по ветру. Может, муж шуй на всякий случай планетника вызовет, сказала она и продолжила что-то тихо бормотать. Зачем ты высыпала муку за окно? спросила я, всерьёз беспокоясь за её душевное состояние. Принесла плотнику удар. Я недоверчиво покачала головой. И в очередной раз начала задаваться вопросом, что я собственно здесь делаю. Порошкообразные птичьи гнезда, травы и волшебные камни, я еще готова понять. Это правда противоречит моим взглядам на тему гигиены и стандартов безопасности. Но с этим я как-нибудь смирюсь. Однако вера в мифических планетников, то есть молодых красивых мужчин, Во время бури якобы унесённых ветром на облака, чтобы они сражались с прячущимися там змеями и драконами, была выше моего понимания. И иронии я сдержать не могла. Если швырнуть в него мукой и ослепить, то вряд ли он одолеет змея, фыркнула я. Ох, молодёжь, ничего вы не знаете, вздохнула шептуха. Наш разговор прервал тихий стук в дверь. Кто же это? удивилась Баба-яга и поспешила поприветствовать гостя. Оказалось, что это пан Войток, он же цапля, супруг клиентки, которая приходила чуть раньше за кремом для рук, заказанным тремя дочерями. Дорогая шептуха, милая, он обнял ягу. Простите, что я без предупреждения, но у меня срочное дело. Сам пан до мне пришедший Она улыбнулась и повела его к столу. "Я насчёт Лолочки, моей жены. В последнее время Лолочка вечно на меня злится. Я уже даже не знаю, в чём дело". "А вы тя меж собой баявши?" "А вы спросите надобно", предложила она. "Она придумывает всякие отговорки". Он махнул рукой. "Не знаю. Мне кажется, она скучает по девчонкам". Всё время на меня ворчит, что я якобы развожу бардак. Шептуха закивала. Как по заказу есть и... Гося, борошнику дай. Я послушно достала из буфета бутылку, до краёв наполненную золотисто-оранжевым ликёром. Настойка была сделана из плодов и цветов боярышника, а для вкуса приправлена ванилью. Чуть раньше я узнала, что она от сердечных болезней Помимо несомненных вкусовых качеств, настойка обладала способностью понижать артериальное давление. В самый раз для семейной ссоры. Пособеседуетесь с четвёркой, настойки-то. Посоветовала шептуха. Хорошо, спасибо тебе. И совет отдам. Помните, надоть прыщи, язвы и струпья всяки гибнувшие от воды родниковой и ручной и росы покоить сосуд в пятницу с утреца собранной. Он несказанно удивился, но вежливо поблагодарил за совет и вышел. Интересно, неужели через какое-то время ему действительно придется искать родник? Голган снова запрыгнул мне на колени, настойчиво требуя ласки. Баба-яга, увидев это, поморщилась. На твоем месте, детка, я бы его не гладила, сказала она. Неизвестно, где он там шлялся.